415. И только сегодня свидетелем был ты -то того, как изощрена тьма в изыскании возможных способов и лазеек подхода, когда кошка явилась исполнительницей их ухищрений и пыталась, вопреки всем своим повадкам, на глазах испакостить ящик, обычно стоящий в спальне, чтобы этим запахом облегчить поползание тьмы. Кстати, о запахах надо сказать. Что если запахи розы, розового масла, эвкалипта, мята, кедра, кедровой смолы, деодары очень многих цветов, растений и фруктов очень полезны для здоровья и служат каналами для эманации света и облегчают приближение светлых сущностей, а также являются и ярой защитой от зла и очистителями пространства, то запахи всякого разложения, особенно отбросов, оставляемых хищниками, кошачьей породы служат каналами приближения сущностей темных. Поэтому необычное поведение кошки в саду среди белого дня в близком присутствии человека было таковым не без причины. Зоркость нужна не на великое, но на малое, особенно, когда это касается темных.